Недалеко от меня группа молодежи, взявшись за руки, приплясывала вокруг пылающего чучела Гениалиссимуса, которое было слеплено, конечно, из фторпродукта. Чучело дымило, плавилось и плакало вторичными слезами. «Как живой корчится!» — сказал кто-то радостно. Я оглянулся и увидел рядом с собой Дзержина Гаврилча в длинных штанах и нижней рубахе с крестом, как бы случайно вылезшим из-под нее. «Вот видишь?»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 а сам, вновь кинувшись в толпу, извлек из нее отца-звездонья с воспаленными глазами и всклокоченной бороденкой. Таким он и предстал перед новоявленным императором. — Признаешь ли, что служил как собака дьявольскому заглотному и богопротивному учению? — вопросил тот. — Признаю, батюшка!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 Схватил меня за шкирку, оторвал от земли и поставил на ноги. Я поднял голову и встретился взглядом с Симычем. Прищурив глаза, он вперился в меня так строго, что мне стало не по себе. И я даже почувствовал некоторую дрожь во всем теле. Зельберович и Том смотрели равнодушно, не проявляя никаких признаков узнавания. Только, кажется, один глагол, переступая с ноги на ногу, глядел на меня доброжелательно. «Это ты?»